Глава шестая К биофе я добралась раньше остальных. Убедившись, что у меня есть 15 минут в запасе, направилась к магазинчику с горячей выпечкой. Вывеска утверждала, что за фасадом скрыта еще и собственная мини-пекарня. Зашла внутрь, принюхалась. «Девушка, не стесняйтесь, я тут каждое утро завтракаю. Пока живой!» Добродушно улыбнулся мужчина в бейсболке с эмблемой городского такси. Я с подозрением покосилась на нечто многослойное, лежащее на одноразовой тарелке. Судя по желтоватой лужице, масло приготовки не пожалели. «И что вы посоветуете?» «Возьмите очму!» Таксист подцепил пластиковой вилкой кусок теста. «Попадет в живот! До обеда о еде думать не сможете!» Звучит обнадеживающе. Тихо пробурчала я, рассматривая прилавок. В результате остановила выбор на кофе и жареном пирожке с картошкой. Не успела я устроиться за свободным столиком, как позвонил Юдин. Пришлось завтракать на ходу. «Привет, Фил!» — поприветствовала начальника я. Тот неодобрительно покосился на мой пирожок. «Ну и пусть. У меня же нет жены, следящей за правильным питанием». С недавних пор в семье Юдина заправлялись исключительно приготовленным на пару. Зачем спешила? Достаточно было сообщить, что на месте. Геннадий скоро присоединится. Я кивнула, старательно пережевывая жареное тесто. Пирожок норовил встать поперек горла, даже кофе не помогал. А с чем там еще выпечка есть? Вдруг поинтересовался Юдин. Только тут я заметила голодный взгляд начальника. С капустой точно видела. С рисом мы и грибами вроде оставались. Ни слова больше. Я сейчас. А как же правильное питание? Усмехнулась я. Всю жизнь мечтал умереть здоровым. Проворчал Филипп. Когда спустя несколько минут Кэп вернулся, вид у него был точно у ребенка, раздобывшего запретную конфету. «Пахнет пирожками», – констатировал подошедший Геннадий. Юдин сунул пакет на заднее сиденье служебной машины и кивнул в сторону пекарни. «Вызов холестерину бросают вон там. Я, пожалуй, ограничусь на завтрак парочкой Фейри». Оскалился в улыбке оборотень. С лица капитана тут же исчез всякий намек на добродушие. «Полегче. Я не хочу, чтобы нас выперли с пустыми руками. К тебе, Тес, -то это тоже относится». «Буду сидеть как мышь». Пообещала я. «Достаточно, если ты не станешь смотреть на сотрудников так. Точно мы уже всех скопом записали в убийцы». «Фил, я же позавтракала. А значит, я сама сдержанность и предупредительность». Спустя полчаса я осознала, что озвученный титул не имел ко мне ни малейшего отношения. Что ж поделать, не умела я изображать радушие, когда мне старательно вешают лапшу на уши». Началось все неплохо. Нас разместили в одном из кабинетов, в который вызывали по очереди сотрудников центра. Беседу вел Юдин, Геннадий делал пометки в рабочем коммуникаторе. Я не отставала от него, фиксируя не только сведения о жертве, но и расовую принадлежность говорившего. Логично было предположить, что среди персонала окажутся не люди, но чистокровную ферри я встретить точно не ожидала. Помимо Морган и покойной Анастасии, в центре работала еще одна представительница волшебной страны. Я определила расу девушки, едва та переступила порог. Словно внутренний радар сработал. Еле сдержалась, чтобы не начать прямиком сканировать ауру вошедшей. Если бы она почувствовала не миновать проблем, поэтому ограничилась внешним наблюдением. «Молоденькая, лет сто, не больше» и чего ей у себя не сиделось. «Простите, я не запомнила, чем вы занимаетесь в Биофей?» – встряла в разговор я, когда он плавно свернул от обсуждения погибшей к навязчивой рекламе центра. «Я работаю в отделении косметической магии», – охотно пояснила Фейри. «Мы придаем глянцевый блеск волосам, изменяем цвет глаз, делаем круговую подтяжку, и если хотите...» «Не хочу», – поспешно рубанула я, потому что пару минут назад она уже пыталась впарить Геннадию сеанс тонировки кожи со скидкой. Небо. И тут чары задействовали. Чем им обычный загар не угодил? «Так значит, вы специализируетесь исключительно на иллюзиях?» – деловито уточнил Юдин. «На косметической магии», – поправила его Фейри. «Я являюсь куратором этого направления». И без лишней скромности – лучшее в городе. Душ да какая там скромность. Бульдозеры тот деликатнее. Насколько я знаю, это не единственный вид услуг, предоставляемый центром. Мимоходом заметил капитан. Ага. Выходит, и он обратил внимание, что нам предъявляли исключительно магов. А ведь у центра имелась лицензия на забор широкого спектра анализов. В штате числились терапевт, гематолог, хирург, лаборанты. «Как давно вы переселились в наш мир?» – спросила я. Эльфийка принялась нервно теребить на руке золотой браслет. Когда же пауза затянулась, девушка посмотрела в сторону Вейн. «Разве это имеет отношение к расследованию убийства Анастасии Вагнер?» Прохладно осведомилась та. «До сих пор главная биофеечка безмолвно следила за нашей беседой, но судя по тому, как опрашиваемые то и дело бросали взгляд в сторону начальницы, предварительный инструктаж им провели. Мы рассчитывали пообщаться с сотрудниками, работавшими бок о бок с Анастасией. Косметическая магия ведь не имела прямого отношения к лаборатории. Миролюбиво произнес Геннадий, «Тон оборотней, источающий неуверенность, мне не понравился. Хотелось подойти к нему и хорошенько встряхнуть. Подумаешь, Фейри, сам-то он кто?» На губах Морган появилась вежливая улыбка. «Если у вас больше нет вопросов к Элине, то ей пора возвращаться на рабочее место». Юдин кивнул и поблагодарил Фейри за сотрудничество. На прощании та вытащила из воздуха визитки и рекламные буклеты, и если я демонстративно сложила руки на груди и покачала головой, то Геннадий совсем расклеился. Надо бы ему в самом деле устроить сеанс посещения косметологического кабинета. Правильный мужик при упоминании о подобном должен кривить морду и вздрагивать, а не рассыпаться в благодарностях. В ожидании следующего сотрудника я просмотрела записи. Мы опросили семерых, но их показания больше напоминали цитаты из «Некролога». Зря Филипп пошел на поводу у Вейн и позволил ей присутствовать во время беседы. «Итак, что вы на самом деле хотите выяснить?» Сухо произнесла Фэри, как только ее подчиненная покинула кабинет. Капитан слегка склонил голову на бок и отчеканил. «Наше управление не является подразделением серой стражи». «Мы не сотрудничаем со службами по надзору в сфере здравоохранения. Мне все равно, сколько ваших сотрудников имеет право заниматься медициной». «У каждого есть соответствующие документы, подтверждающие их квалификацию. От диплома до лицензии». «К вам обращаются представители иных рас?» «Разумеется, биофей». Единственное учреждение, официально занимающееся медицинским обслуживанием не людей. «Понимаю», – глубокомысленно обронил Филипп. «Можно подумать, он об этом не знал. Я провела для капитана предварительный инструктаж, объяснила, что скрывается за иллюзией косметички, но Юдину хотелось самому прощупать Вейн на предмет откровенностей. Тогда к чему было выставлять центр как место, специализирующееся на косметической магии? Потому что для обычных людей мы таковым и являемся. Услышав это, Юдин помрачнил. «Кажется, вы не только не поняли, чем занимается наше управление, но и записали нас в разряд туристов, пришедших поглазеть на магов», — жестко произнес он. «Громова». Просвети, пожалуйста, госпожу Вейн. Приказ начальника прозвучал несколько неожиданно, но я быстро взяла себя в руки. Расследование убийства Анастасии Вагнер поручено управлению по иным расам, а это означает, что мы проведем полноценное расследование с задействованием всех имеющихся ресурсов. Расовая принадлежность Вагнер, ее статус в волшебной стране и причины иммиграции не имеют значения. Если серая стража выдала ей разрешение на постоянное проживание, у нас нет оснований сомневаться в их решении. Но вы сами спросили Элину. Мне было любопытно, сможет ли она ответить на вопрос самостоятельно. Ферри покачала головой, изображая недоумение. Если я поинтересуюсь у следующего опрашиваемого. «Знает ли он, что Анастасия Вагнер занималась искусственным оплодотворением? Потребуется ли ему ваша подсказка?» Вновь вступил в разговор капитан. Морган поморщилась. «Опять вы за старое. Я ведь уже объясняла, что исследование суккубов носило теоретический характер. А беременность Анастасии всего лишь совпадение». Юдин открыл папку и выложил на стол снимок. «Бывшая клиентка вашего центра. Ходила на прием к Вагнер и, как видите, беременна». «Капитан, вы меня поражаете!» Ферри приподняла брови домиком. «Разве удивительно, что молодая женщина решила завести ребенка?» «Удивительно, если перед этим она лечилась от бесплодия. Знаете, Екатерина Геннадьевна вас так нахваливала». Я бросила настороженный взгляд на Филиппа. Шеф блефовал, но до чего убедительно. И все-таки недостаточно хорошо для того, кто умел распознавать эмоции. Меня Авриль читал на раз. «Вы еще не говорили с ней», — уверенно произнесла Вейн. Капитан взглянул на меня. Я покачала головой, давая понять, что дальше лучше играть на чистоту. «Не говорила, но собираюсь это сделать», – ничуть не смутился Юдин. «Кстати, ее муж настоятельно советовал мне побыстрее закрыть это дело». Вейн взяла со стола фото пациентки. Немного покрутила в руках. «Официально она проходила у нас курс СПА-процедур». «А на самом деле?» Анастасия учила ее расслабляющей медитации и корректировала проблемы с аурой. Возможно, это и помогло успешному зачатию. Филипп Юрьевич. Могу я рассчитывать, что информация об этом не покинет эту комнату? Я не горю желанием, чтобы мой центр наводнили желающие излечиться от бесплодия. Понимаю, у вас нет соответствующей лицензии. Дело не в этом. Я не готова брать деньги за результат который не в состоянии гарантировать. «Но я полагал, что Фэри могут помочь людям в том, в чем не преуспели сами», — горько усмехнулась она. «Увы, наш центр не имеет никакого отношения к беременности этой женщины». Дальнейший опрос сотрудников проходил без вмешательства со стороны руководства. Вейны посматривать в нашу сторону перестала. Чувствовалось, что беседа слегка выбила ее из колеи. Как я и предполагала, профилирующие врачи центра оказались нелюдьми Хирург и гематолог – вампирами, а терапевт – полуоборотнем. В лабораторию также допускались только представители иных рас. Людей задействовали исключительно в косметических кабинетах, в качестве обслуживающего персонала и в регистратуре. На нижний этаж, где я побывала после нападения вампира, они не допускались вовсе. Полученные сведения об Анастасии мало отличались от характеристики, данной ей нордом. Вагнера любили и уважали, она не кичилась происхождением, не выпячивала свои способности и всеми силами стремилась вписаться в коллектив. На мой взгляд, она слишком старалась соответствовать, «Для той, кто мог в любой момент вернуться в волшебную страну». «Думаешь, Вейн сказала правду?» Спросил Юдин, как только служебная машина влилась в поток. «В данный момент ей невыгодно водить нас за нос». «Мне показалось, она опечалена смертью Анастасии больше, чем...» Геннадий сверился с заметками. «Элина». Фейри не обязана была устраивать публичную истерику, чтобы доказать нам искреннюю симпатию к покойной, — возразила я. Но ты прав, Илина не выглядела расстроенной. Чего еще ждать от особы, настолько помешанной на рекламе? — проворчал Геннадий. Да у нее кнопка пауза напрочь отсутствует. Оборотень чувствовал себя неловко из-за поведения во время допроса. Что у нас дальше по плану? — поинтересовалась я. «Общий сбор. Ребята закончили с видео из клуба. Влад занялся поисками охотника. Ты что-то поручала Александре?» «Попросила прощупать конкурентов биофей». «И собрать информацию о центре?» «Само собой. Прежде я не интересовалась подобными местами». «Это ты зря», – Притянул Геннадий и получил от меня тычок в бок. «Невежливо говорить девушке, что она фигово выглядит». «Да ладно, я и не думал утверждать подобное. Филипп, вы же сами слышали, что я...» Оборотень поймал наш с капитаном обмен ироничными взглядами и, насупившись, отвернулся к окну. Я собиралась переговорить с Сашей сразу же после появления на рабочем месте, но моим планам не суждено было осуществиться. Стоило мне подойти к сканеру, как андроид выглянул из окошка и сообщил. у вас ожидает посетитель». Я разместил его во внешней приемной. Столь громкое название получила бывшая гардеробная. Чтобы попасть в нее, не нужно было выписывать пропуск и проходить процедуру сканирования. Значит, пожаловали по личному вопросу, или же не пожелали сформулировать цель визита. Капитан, я разберусь с прибывшим, потом буду у себя. Хочу составить запрос для библиотеки. Хорошо, я напомню команде, что ты ждешь предложения по темам. Если определитесь сегодня, в среду книги и кристалл-диски уже будут у нас. Юдин кивнул, но в его взгляде я не заметила особого энтузиазма. Геннадий так и вовсе проворчал себе что-то под нос. Прежде у пировцы относились к учёбе с большим энтузиазмом. Теперь почувствовали себя увереннее на территории нелюдей. Само по себе это неплохо. А вот нежелание изобреть теорию может стать проблемой. И дело невозможной потери рабочего места. Как только следователи поверят, что знают все, начнут ошибаться. Терпеть не могу, играть в угадайку. С проблемой надо встречаться в лоб и только потом решать, что делать. Моя посетительница сама по себе была ходячей неприятностью. Я не видела Миронову с тех пор, как она согласилась работать на Норда. Благодаря Владу я знала, что у той все хорошо, и выглядит она нормально. Что ж, оборотень не ошибся. По внешнему виду Натальи нельзя было сказать, что перед тобой высшая нежить. Я до последнего надеялась, что Димонару каким-то образом удастся отменить физическую смерть Мироновой, Но чудеса случаются только в сказках, а в жизни даже мир сверхъестественного вынужден подчиняться законам природы. «Добрый день. Что-то случилось?» «Расслабьтесь. Всего лишь завезла документы». Она вытащила из портфеля папку. Я настолько пристально всматривалась в лицо Натальи, что не сразу заметила на ней строгий деловой костюм. Волосы Миронова собрала в старомодный пучок, на руке поблескивали классические часы. Несомненно, Норт потребовал, чтобы личная помощница соответствовала своему статусу. «Присаживайтесь, изучайте и подписывайте. У меня мало времени». «А если откажусь?» — я с подозрением взглянула на Миронову. «Тогда у меня возникнут проблемы. Шутка». Добавила она с мрачной усмешкой. Я с удивлением взглянула на приподнявшуюся грудь Натальи. Со стороны казалось, что она в самом деле дышала. «Заметили?» Довольно протянула она. «Хорошая иллюзия». Я присела на стол и потянулась к бумагам. Наталья быстро перехватила мою ладонь. «Кожа тоже теплая». «Потрясающе. Мужчины оценят». Она тут же оставила мою руку в покое. Судя по недовольному виду, ждала как минимум восхищенного возгласа. Вроде как «Ой, какая милая шмотка! Она тебе так идет!» Мыхрива с задница, но ну, не могла я поздравить Наталью с тем, что для трупа она просто потрясающе имитировала жизнь. «Какая же вы зануда!» Удивительно, что, не договорив, Наталья захрипела и схватилась за горло. Я вскочила со стула, но она взмахнула рукой и покачала головой. Изо рта вырвался свистящий хрип. "Спокойно, сейчас пройдет. Что он с вами сделал? Экстренная блокировка речи, чтобы не ляпнула, чего не следует. Кто же знал, что она распространяется и на личные темы? Я сжала руки в кулаки под столом. Пожалуй, этим вечером мне придется испортить Дима настроение. Документы на аренду оказались в порядке, мелкие шрифты и прочие подводные камни отсутствовали. Я подписала, получила второй экземпляр и ключи от квартиры. Вот и все, соседка. Увидимся еще. Наталья сложила бумаги в портфель. Я проводила ее до выхода. Миронова казалась вполне довольной, в последний момент у меня ёкнуло в груди. Я не выдержала и спросила. Вы не жалеете? Наталья замерла на полушаге. Жалею ли я, что выбрала жизнь? Глупый вопрос. Надо уметь идти на компромисс. Я не стала говорить, что мне также пришлось освоить это искусство. В противном случае... Я бы выстрелила не в бедро Орлова, а в его голову. Кирилл подготовил для нас подробный отчет. Стажер отследил передвижение охотников в клубе. Свел данные со всех внутренних камер в один видеоряд. Не иначе, как Саша помогла. Я всегда считала, что наемниками становятся исключительно плечистые парни высоты под 2 метра. Такие супербугаи, которые и против вампира выйдут. И передобрить ним не спасуют. Первым стереотипный образ развенчал сорок. Впрочем, он и человеком, в отличие от нашего охотника, не был невысокий, худощавый, с симпатичным, но не запоминающимся лицом. В клуб мужчина попал, отстояв полчаса в очереди. Терпеливо выслушал инструкции, которые зачитывал на входе охранник. Дал себя обыскать. Вампир не нашел пушку. Выдал очевидное Кирилл. Следователи обменялись ироничными взглядами, но комментировать замечания не стали. Охотник прекрасно ориентировался в клубе, по сторонам не глазел, а прямиком направился к барной стойке, где и заказал выпивку. К стакану, появившемуся на столешнице, прилагался сверток, который мужчина тут же сунул в карман. Кирилл нажал на паузу и довольно улыбнулся. «Мы с Сашей пробили бармена. Это вампир. Я подготовил соответствующий запрос в...» «Не стоит», — мотнул головой Юдин. Живет в городе или в подземье?» «У нас. Влад, Геннадий. После планерки едете к нему домой». Днем вампиры обычно спят», — осторожно заметила Саша. «Присоединяйся к команде и помоги его разбудить». «Будет сделано!» – радостно объявила вампирша. Кирилл совсем сник. Его по-прежнему не брали на выезды. «Кирилл, пускай ролик!» – скомандовал капитан. Парень потянулся за мышкой. «Последние дни этими дровами пользуемся!» – с блаженной улыбкой высказался Ларионов. «Когда поставку обещают?» – спросил Влад. «Сенсорные клавиатуры завтра, голографические экраны в конце недели. Тебя, ТЭС это также касается. Можешь присоединиться к утилизации, РИП». «Делать мне больше нечего», – проворчала я. В ожидании нового оборудования следователи раскрасили клавиатуры и мониторы маркерами. Кто-то добавил стикеры с некрологами. Я о предстоящем переходе на новую технику старалась не думать. «Интуиция подсказывала, что у меня с ней еще возникнут проблемы. И чем ребят старые мониторы не устраивали? Работали же!» После получения свертка охотник провел за стойкой еще 15 минут. Когда включилась противопожарная сигнализация и в зале началась суматоха, направился не к выходу из клуба, а на второй этаж. Вниз он спустился, скорее всего, по пожарной лестнице. После демонстрации охотника Кирилл показал нам передвижение жертвы. Анастасия также не стала задерживаться внизу, а прошла сразу в кабинет. И все-таки с кем она встречалась? Сотрудники клуба, обслуживающие второй этаж, все как один утверждали, что Анастасия так и не дождалась гостя. «Итак, охотник пока наш единственный подозреваемый», – подытожил Юдин. Башня дала ответ по поводу его регистрации. Пока молчат. «Должно быть, пытаются прощупать, с какой целью мы интересуемся». Упировцы, не сговариваясь, посмотрели на меня. «Да уж, к хорошему быстро привыкаешь». «Попробую выяснить, а после обеда зайду к Бессоновой. Хочу проконсультироваться насчет психологического портрета нашего охотника». «Ты отправишься к Вере Васильевне?» Оживилась Саша. Ей уже пришлось посетить кабинет нашего специалиста по нелюдям. Юдин хотел убедиться, что у вампиршей все в порядке с психикой. «Не всем же вампиров будить!» Буркнула я, понимая, что от приема у Бессоновой не отвертеться. Звонить Норду я не стала. В последнее время у Пиры без того слишком часто к нему обращался. Управление владело иными источниками информации – и желательно было поддерживать их в рабочем состоянии. Тариш Шарх, главы департамента контроля магических сделок, не оказалась на месте. Однако девушка, поднявшая трубку, пообещала, что Мак обязательно со мной свяжется. В ожидании звонка я просмотрела список салонов, составленных Сашей, и наметила маршрут. Начать решила с заведения, в штате которого состояли исключительно выпускники, местной академии. Юдин также не терял времени. Под его бдительным руководством упировцы определились, что бы хотели изучать дальше. Главной темой путем голосования были выбраны фейри. Я открыла каталоги библиотеки и оформила заказ на книги. Для звонка Тайри Шарх воспользовалась закрытым каналом связи. Значит, была намерена не только сотрудничать, но и подготовила ответную просьбу. Когда на экране возникло лицо коротко стриженной брюнетки, я доброжелательно улыбнулась. «Добрый день, Тариш Сегизмундовна». «Добрый. Чем могу быть полезна?» «Нужна информация о текущем местопребывании профессионального наемника». «С какой целью интересуетесь?» «Если бы я хотела отвечать на этот вопрос, то не позвонила бы вам» а составила официальный запрос в башню. Я затаила дыхание в ожидании ответа. Глава Департамента контроля магических сделок охотнее шла на сотрудничество, чем Головин. Отчасти из-за того, что сферы интересов Упира и Департамента редко пересекались. Мы обменивались информацией, но при этом не влезали в дела друг друга. Хорошо, выясню. Назовите его регистрационный номер. Я сообщила анкетные данные охотника. Легкость, с которой Тари Шарх согласилась помочь, выглядела подозрительно. Похоже, ответная услуга окажется не такой уж и маленькой. Что происходит с Ворониной? Вопрос заставил меня уйти в глухую оборону. А что с ней не так? Громова, кончайте валять дурака. Я присматриваю за ней и знаю, что её как-то затронуло произошедшее с Мироновой. «Если девчонка подсела на наркотик... Проклятье, вы же знаете, как эта дрянь воздействует на людей!» Не хотелось этого признавать, но слова «шарх» прозвучали так, словно она в самом деле волновалась за Елизавету. «Какое вам дело, до Ворониной? «Я обещала ее семье». Нехотя признала она. «Я кивнула, дав понять, что не стану продолжать расспросы». Ее зависимость не имеет никакого отношения к Багрянцу. Тогда что с ней? Я могу заставить ее пройти полное медицинское обследование. В башне рассусоливать не станут, если я сообщу нашим целителям. Да несете. Жестко поправила я. Называйте как хотите. Я не собираюсь смотреть, как Елизавета превращается в тень самой себя. Говорят, от любви вырастают крылья, но она же может придавить не хуже кандалов. Так это из-за парня? Фейри, сухо уточнила я. Со временем тяга ослабнет. Поверю на слово. Вы знаете, о чем говорите. В глазах Тайриш промелькнуло сочувствие. Авриль обещал, что наша энергетическая связь поможет мне обзавестись иммунитетом, и избежать ментального сканирования. Тогда я не учла, что весть о моей связи с Фейри может иметь и обратную сторону. Неужели меня теперь считали эльфозависимой? Раз так... Миронова вложила визитку в файл с документами на аренду квартиры. Не успела я нажать на кнопку вызова, как раздалась недовольная. «Только не говорите, что передумали вселяться». «Не передумала. Случайно не знаете, где сейчас Норт?» «Должен быть в заповеднике. Сегодня торжественное открытие детского сада для нелюдей». Миронова выдала информацию на одном дыхании. Слова точно от зубов отскакивали. «Наташа!» – потрясенно выдохнула я. «Что, Наташа?» – зло прошипела она. «Хотите знать?» «Могу ли я послать вас куда подальше в ответ на просьбу о предоставлении информации?» «Не могу. Физически не могу. Но если вы вдруг посмеете использовать полученные сведения мне во вред...» «Не стоит приписывать другим собственные намерения!» Процедила я и разорвала сеанс связи. Миронова меня ненавидела. Она и не думала скрывать неприязнь. В ее представлении я являлась выскочкой, неожиданно урувавшей большой куш. В любом случае Норд не имел права использовать голосовую блокировку. Если в башне узнают... Вздохнув, признала очевидное. Стражи не станут ничего предпринимать. Закон о защите от ментального воздействия ограждал исключительно живых. Вместе с новым статусом и возрожденным телом Миронова приобрела и новые сложности. Только что я собиралась мчаться к Норду и доказывать, что согласилась с ним встречаться вовсе не потому, что возжелала обрести замену Фейри. Теперь же меня тянуло вызвать его на ковер. Если Серой стражи нет дела до того, как Деймонар обращался со своей помощницей, я займусь этим. Миронова сказала, что Норду можно застать в заповеднике. Мне уже доводилось бывать в этом жилом комплексе по просьбе Молчанова. Забеременевшая Сукуба стала мнительной. Ей постоянно казалось, что за ней кто-то следит с помощью магии. Пришлось зайти в гости, чтобы обследовать жилье на наличие прослушки. Знала бы я заранее, во что это выльется. Я и глазом не успела моргнуть, как оказалось, окружена четырьмя демоницами. Они тоже жаждали пообщаться с представителем Упира, Я внезапно очутилась в кресле с какой-то дрянью на лице, а в это время молоденькая суккуба методично перечисляла мои недостатки. Немодная стрижка и сухие локти были из них самыми безобидными. Так что разового посещения гнездовья, повернутых на внешности демониц, мне хватило с головой. Вот и сейчас я собиралась держаться от жилых зданий как можно дальше. Взглянув на часы, обнаружила, что обед давно закончился. После чего открыла навигатор и прикинула расстояние до заповедника. Хорошо хоть, что пробок в этом районе не было. Значит, за два часа должна управиться. Я предупредила Юдина, что беру личное время и поспешила на парковку.